Глава 25. Стамбул. 1991 92 годы. В Стамбуле мне довелось работать в шоу и на телевидении с такими звездами, как Айшен Гурунон, которая в Турции, как для нас, Пугачева, и Мюждатом Гизеном, турецким Юрием Никулиным. С ним я снялся в нескольких телепередачах. Благодаря этому попал в центральные турецкие газеты. Работы у меня было предостаточно. Жил я в скромном частном отеле. Каждый день я приезжал на работу на 4 часа раньше, чтобы 2 часа учиться игре на пианино, а 2 разминаться. Я сдружился с одним таксистом, который стал еще и моим переводчиком и чуть ли не продюсером. По вечерам мы заезжали в ночные заведения, где он рекомендовал меня в программу, меня просматривали и тут же предлагали работать. Помню свой рекорд – 5 выступлений за ночь. И за каждое выступление я получала в десятки раз больше того, что мне платили в Москве за ту же работу. А если учесть, что в среднем за вечер бывало по три шоу – то выходило, что за одну ночь я зарабатывал в сто раз больше, чем в шоу-театре в Москве. То есть мой один день в Турции равен ста дням в России. Мне трудно представить, как я разбогател за два месяца. К тому же за съемки в телепередачах мне платили столько, сколько стоило 500 выступлений в Москве. Если б умел тогда правильно распоряжаться деньгами, то мог приобрести себе жилье. Прошло два месяца, и меня замучила ностальгия. Ну что такое большие деньги в сравнении с маленькой тоской по родине? Решительно? Ничего. И не выдержав этой маленькой тоски, несмотря на хорошие деньги и работу с известными людьми, я решил, что пора уезжать. А ведь уже на улицах Стамбула стали узнавать. Цитата. «Купаться в славе опасно. Можно утонуть в роскоши». Владимир Каличицкий. В голове постоянно крутился куплет из песни, которую я услышал еще на химии от Саши Зиневича. «Не хочу пропадать я в их Стамбуле турецком без любви и без славы орденов и погон». Я решил, что заработал уже достаточно и пора возвращаться в Россию. Пройдясь по магазинам, я оделся, как граф. Старые вещи выбросил, сфотографировав на память рядом с новыми. Возвращался через город Трабзон, в котором мне пришлось пробыть несколько часов и не знать, что Красневская здесь, в этом городе. Ой, если б я знал об этом. Я был свободен и с деньгами. На турецкой границе началось то, за что я переживал все два месяца. У меня была виза на десять дней, а я нелегально находился здесь гораздо дольше. Меня задержали и из автобуса с вещами перепроводили в какой-то кабинет. Меня должны были либо крупно оштрафовать, либо вернуть в Стамбул, чтобы я в русском консульстве решил все вопросы. В те времена невозможно было так просто, как сейчас, пересекать границу с Турцией. Весь автобус ждет одного меня, и я уже слышу в окно, как сигналит водитель. Что делать? Полицейские снуют вокруг, по очереди подходя ко мне и задавая вопросы, на которые я не могу ответить. Они не знали, что со мной делать. В коридоре послышались ругань и приближающиеся шаги. Открылась дверь, и на меня уставился их шериф. «Все», – подумал я, – «либо придется ехать в Стамбул и отчитываться в консульстве, либо с меня все снимут, оденут в тюремную робу и буду отрабатывать нарушение их законов. К тому же я разодет, как барин. Видно, что деньги у меня есть». Лицо шерифа вдруг подобрело, и, подойдя поближе, он спросил – «Не тот ли я самый, который?» И стал изображать руками над головой то, что я делаю обычно ногами. Я улыбнулся, делая вид, что не понимаю, чтобы оттянуть время. А у самого так и бегут мысли, признаваться ли в том, что работал в их стране, не имея на это права, или же молчать, как партизан. К моему удивлению, шериф назвал имя того самого известного комика, с которым и видел меня в телевизоре. все еще сомневаясь, что это был именно я. Тут я решил быть честным и будь что будет. Бен-бен закивал я головой, что значилось «Да, это я». То-то -то было радости для шерифа. Я и не думал, что тот актер настолько популярен в Турции. Шериф стал звать всех в кабинет и с восхищением рассказывать о том, что он меня видел вместе с мюждатом Гизеном по телевизору. «Интересно», – подумал я, – «для любого турка эта звезда такой величины, а миллионы людей в России ничего о нем не знают». Шериф попросил на память мой автограф – и мне пришлось подписать и отдать ему единственное оставшееся у меня фото, на котором нас запечатлели с его кумиром. Автобус продолжал сигналить. Я заволновался. Шериф это заметил и быстро что-то приказал своим. Те наставили мне в загранпаспорт наскоро разных печатей, по команде шерифа мои вещи понесли в автобус, и он сам проводил меня до автобуса. Вот так удачно! Пересек я границу. На территории Грузии мне стало не по себе. Что-то необъяснимое было на душе. На улицах пусто, никакого транспорта на дорогах, словно вымерло все. Въехали в Батуми. Вечерело, но нигде не горел свет. В автобусе почти все были местные из Грузии. Они ездят в Турцию за покупками. Грузия была в преддверии войны. Ни света, ни горючего уже в республике не было. Магазины закрыты, на улицах костры, вокруг которых бегает детвора. Все это показалось мне странным, ведь еще два месяца назад я был здесь, и жизнь шла обычным чередом. Как могло так быстро все измениться? Поезда стоят, общественного транспорта не видно. Только изредка проедет какой-нибудь частник, который вовремя запасся горючим. Поймать машину невероятно трудно и дорого, а жария была блокирована. Мы подъехали к гостинице. Двадцатиэтажное здание безмолвно возвышалось над суетящимися внизу людьми, темнотой своих окон демонстрируя свою безжизненность. Было холодно. Начинало темнеть, и багровое небо словно предвещало войну. Сойдя с автобуса, я понял, какую грубую ошибку совершил, не полетев самолетом из Стамбула в Москву. Теперь я здесь оказался совсем один, в таком дорогом костюме. Кругом встают молодые ребята в спортивных костюмах, ищущие кого бы обобрать. На меня, как я успел заметить, уже внимание обратили. Некогда я сам был таким и знал прекрасно, что означает каждый их взгляд и каждое действие. Сначала они подождут, пока я определюсь, куда мне идти. Стоять здесь было бессмысленно. Таксила ведь, как я уже говорил, тоже. «Попробую в гостиницу для начала», – подумал я, – и, обвешавшись сумками, направился ко входу, где тоже стояли молодые ребята. Гостиница все еще принимала весьма немногочисленных посетителей. сопровождаемые нескрываемым вниманием молодых ребят в спортивках, я оказался в просторном холле гостиницы, еще советской постройки, и к своей радости заметил, что я не единственный посетитель. Около администратора стояло еще человека три, судя по виду, не местные. Они заполняли бланки, выписывая данные из своих паспортов. Я встал в очередь. В холле было холодно, как на улице, и уже достаточно темно. Пока я вынимал документы, заметил, что в дальнем углу сидят несколько человек, к которым по-свойски подошли те, что были на входе. Когда я проходил мимо них, они продолжали громко переговариваться, не скрывая своего пристального внимания к моей персоне. Наверное, подумали, что я чей-нибудь холеный сынок, случайно заблудившийся и оказавшийся не в том месте и не в то время. Я понимал их положение. Даже имея деньги, здесь негде было поесть или купить продукты. Представляю, подумал я, какая у них повышенная кислотность в желудках при таком обилии мандаринов и отсутствии других продуктов. Не было сомнений, что во мне они увидели потенциальную добычу. Один из этой группы быстро направился к дежурному за стойку, что-то тихо сказал ему и вернулся к остальным. «Видимо, здесь все схвачено», — думал я. «Поселят туда, где удобнее ограбить». У дежурного уже заканчивалась свеча, и она тускло освещала лежавшие перед ним бумаги, в которых, казалось, он сам ничего не смыслил. В эту пору в Аджарии уже и милиции не было, надеяться было не на кого. Когда подходила моя очередь, я вынул паспорт, открыл его и заметил боковым зрением, что один из этой компании, который стоял зачем-то сзади, неподалеку от меня, вдруг подошел совсем близко и через плечо стал смотреть на мои открытые документы. Я повернулся к нему, чтобы спросить, не слишком ли он любопытен, Но он, не ожидая этого, немного растерялся, но тут же задал мне вопрос. «Извините, а вы не артист?» «Да». «Вы в астраханском цирке не выступали?» «Если пару лет тому назад, то да», — сказал я, уже радуясь тому, что, если он был моим зрителем, то наверняка не даст грабить. «Какое совпадение!» — с радостью произнес он. Несмотря на грузинский акцент, по-русски он говорил правильно. Тут он громко обратился к своим ребятам. По его жестам и интонации я понял, что он им сказал. Я же говорил вам, что это он. Я узнал его. Я тогда был студентом, продолжал он, и мы с моей девушкой были в цирке. Мы потом с ней поспорили. Она говорила, что вы, наверное, делали операцию, чтобы делать такое с телом, а я говорил, что нет. Подождите, скажу, чтобы вам хороший номер дали, сказал он, обойдя стойку, подошел к администратору. Указав на меня, он что-то сказал ему, и тот, бросив на меня взгляд, одобрительно кивнул головой. Вы «Знаете, после этого я тоже начал заниматься», — продолжил он вспоминать свои студенческие годы в России. И снова, неожиданно прервав разговор и указав на дежурного, сказал. «Короче, потом поговорим, дайте ему паспорт». Мой номер оказался на третьем этаже. Парень позвал своих, и они, дружно схватив мои вещи, понесли их в номер. Мне почти ничего не осталось нести. Парень послал одного из своих вниз за свечой. Мы поднимались почти на ощупь. Открыв номер, мы сложили вещи в угол. В номере и на улице одинаковая температура. Я раздвинул занавески, рассчитывая, что станет светлее, но ничего не изменилось. Принесли свечу, и я предложил всем сесть. Мой бывший зритель стал рассказывать про меня, также показывая руками над головой, как пару часов назад это делал шериф турецкой полиции. Немного посидев в холодном и темном номере и поговорив, мы перезнакомились и перешли на «ты». На имена у меня плохая память, но имя этого парня я запомнил, его звали Георгий. Мне и раньше всегда казалось, что если грузин, то обязательно должен быть Георгием, как дагестанец Магомедом, потому и легко запомнил. Он мне рассказал о положении в республике. И я не ошибся в своих предположениях. Эти ребята занимались тем, что искали, кого бы и где кинуть. Мне было их искренне жаль. Когда я увидел, как ты из автобуса вышел, я сразу сказал им, что ты не местный, и уже прикидывал, сколько навара будет от тебя, признался он и продолжил. Потом мне показалось, что я тебя знаю. поэтому так внимательно разглядывал. А что было делать? Начинался голод. Скоро у них не останется даже таких залетных, как я, на ком можно хоть что-то заработать. А у тебя еще есть братья или сестры? Спросил я его. Целая куча, ответил он с сожалением. Лучше бы их не было. Ты что, их не любишь? Спросил я, удивляясь тому, что на Кавказе такого не бывает, чтобы не любили родных братьев и сестер. По крайней мере, слух такого никто не произнесет. Да нет, в такой ситуации на них и смотреть не могу. Тут я вспомнил момент, когда и я, придя домой из школы, застал сестренку, которая села у пустого шкафа на кухне и заплакала от голода. Цитата: "Тот, кто видел в нищете только мужчину, ничего не видел. Надо видеть в нищете". женщину. Тот, кто видел в нищете только женщину, тот тоже ничего не видел. Нужно видеть нищету ребенка. Виктор Гюго. Из-за этой ситуации я не доучился в Астрахани. Может, скоро воевать придется. Помогать надо. А как помогать, если нигде работы нет? Везде непонятно, что творится, закона нет, бардак. Кроме воровства ничего не остается. Я все четче осознавал, в какую передрягу я попал и как непросто мне будет уехать в Россию. Ни поездов, ни самолетов, ни автобусов. Войска подтягиваются к границам каждый день. А если что начнется, только и останется, что спасать свою жизнь. И это станет главной задачей. «Оставь вещи, возьми только документы, пойдем поищем, где можно поесть», сказал он, и все дружно поднялись. Я спросил, можно ли не бояться за вещи в такой обстановке? «Это наша точка, кроме нас никто», сказал он спокойно, выходя из номера. «Не бойся, я лично тебе гарантирую». Я все же сомневался, да и как было не сомневаться, когда людям есть нечего, и впереди ничего не светит, кроме ужасов грядущей войны, А тут залетный артист из-за границы с деньгами прямо к тебе в лапы. Какое дело им сейчас до того, кто я, артист или нет? А если все оговорено, и пока мы якобы ищем, где бы поесть, мои вещи аккуратно перейдут к другим владельцам. Но оскорбить его недоверием тоже не выход, и мы спустились в холл, где было так темно, что я еле отличал, где окна, а где двери. Настроив себя на будь, что будет, я повеселел, начал шутить, на что они реагировали очень живо. Выйдя на улицу, они стали оживленно решать, куда податься. Когда один предлагал что-то, другие утверждали, что там уже давно все закрыто. Бедный народ, думал я, им даже некуда пойти поесть. Так как они иногда использовали русские слова, я улавливал смысл общего разговора. Наконец на чем-то остановились и решили идти. Я обрадовался возможности хоть угостить этих ребят, которые так добродушно ко мне отнеслись. Но не тут-то было. Когда мы нашли, наконец, небольшое кафе, где, конечно, выбора не было, и когда я стал заказывать хотя бы то, что есть, на всех, то многие отказались под предлогом того, что они только что из дома и сыты. Только я и еще двое поели. Когда же я хотел заплатить, то меня... Буквально схватили за руку и отодвинули ее в сторону. «Попробуй только заплатить, ты наш гость и точка!» Тогда я понял, почему многие отказались есть. У них просто не было денег на всех. А рассчитывать на меня никто и не думал, так как я для них был гостем. А двое поели со мной потому, что сидеть и смотреть, как ест гость, — верх неприличия. Я пытался что-нибудь придумать, чтобы каким-то образом помочь им деньгами, но любые мои инициативы пресекались. «Неужели, если бы я был у тебя в Дагестане, ты бы мне помог за деньги?» возмущался Георгий, после чего мне становилось стыдно. Вернулись в гостинице. Георгий проводил меня до номера. Я видел, что он бы меня не оставил в этой холодной гостинице без света и отопления, Но он либо не мог заплатить за такси, либо дома нечем было гостя подчивать, и он стыдился этого, но и позволить гостю что-либо покупать или заплатить за такси он не мог. «Спокойной ночи, Мухтар. Завтра утром приду. Будем что-то решать с твоим отъездом», — сказал он, пожимая мне руку. Его ситуация была не из лучших. Но как же так? Почему и вещи мои на месте, и возятся со мной, оставив свою охоту?» Ведь я потенциальная жертва. А может, как говорится, еще не вечер? А может, им нужно было выяснить всю подноготную? Но ведь они даже не заикнулись о том, работала ли я в Турции, получала ли деньги. От этих низких мыслей мне стало совестно. Лежа в одежде, не снимая даже дубленку, я смотрел в темноту комнаты, а мысли меня обуревали. Можно ли было уснуть в таком положении? На тумбочке я нащупал зажигалку, которую специально оставил Георгий, и зажег свечу. Стук в дверь. «Кто там?» — насторожился я. «Извините, вам одеяло дополнительное. Георгий просил занести». Я открыл дверь и увидел стоящего с одеялом в руках администратора. «Спасибо большое». «Не за что, все равно номера пустуют», — сказал администратор. «Если будет нужно что-нибудь, не стесняйтесь, я у себя внизу». Когда он ушел, мои сомнения рассеялись окончательно. И я стал еще более себе противен, что в таких искренних людях я смел предполагать такие низкие намерения. Вот ведь как бывает. За один лишь вечер моя мизерная известность помогла мне дважды. И где? В Турции и в Грузии. Мне это очень понравилось, Я решил стать по-настоящему известным, если, конечно, выберусь отсюда до начала войны. Утром, как и обещал, пришел Георгий с одним из своих товарищей и сказал, что мы едем в аэропорт. «Разве самолеты?» «Нет, но не совсем нет». Выразился он как-то запутанно, но я понял смысл. «Он местный, — решил я, — и наверняка лучше знает, что предпринять в данном случае». «Мухтар», — обратился он ко мне с каким-то виноватым видом, — «ты извини, но транспорта совсем нету. Ты можешь заплатить, если поймаем частника, а то я не успел зайти к одному должнику за деньгами с утра». «Георгий, я же тебе еще со вчерашнего дня говорю, что у меня есть деньги, но ты меня не слушаешь. Надеюсь, больше ты не будешь мне запрещать расплачиваться самому. И слава Богу, что ты не успел зайти к должнику за деньгами, они тебе еще пригодятся». Я знал, что не было у него никакого должника, просто ему нужно было хоть какое-нибудь оправдание своего неловкого положения. Признаваться в бедности почему-то считается позорным. Наконец мы остановили «Жигуленок» и поехали в аэропорт. Еще издали Георгий показал рукой в сторону аэропорта и сказал «Смотри, сколько там народа». Есть люди, которые уже две недели живут в аэропорту и готовы лететь куда угодно, лишь бы вылететь отсюда. Кругом было уже прилично замусорено. Везде разложены вещи, чтобы на них же и спать. Приезжие стали невольными заложниками политической ситуации в республике. Георгий что-то сказал водителю и, оставив вещи в машине, повел меня прямо к начальству аэропорта. По пути он сказал, что если им переплатить, то можно как-нибудь улететь раньше, чем через две недели. Но судя по количеству желающих переплатить, которыми был забит весь проход к начальству, было ясно, что переплачивать придется не в два и не в три раза. Благодаря ловкости и настойчивости моего покровителя нам все же удалось пробиться сквозь возмущенную толпу. Георгий представлял меня большим начальником и просил пропустить. Поскольку я был одет солидно, это придавало достоверности его словам. Оставив меня в дверях, он смело вошел к начальнику, не зная, что он там про меня наговорил, но, несомненно, расхвалил. И результат был ошеломляющим. Выйдя от начальника аэропорта, он с улыбкой повел меня обратно через всю толпу и, выйдя на улицу, сказал, «Там много людей было, и начальник сказал, чтобы перед ними об этом не говорили». «Я тебя поздравляю, завтра полетишь в Ленинград». «А что, есть рейс?» – спросил я в нетерпении. «Какой там рейс?» – сделал он чисто грузинский жест. «Полетишь на военном грузовом самолете». «А когда деньги?» – спросил я, желая узнать скорее время вылета, чем стоимость. Начальник сказал завтра после обеда, в три часа приехать. сум он почему-то избегал называть, видимо, полагая, что она меня расстроит. «Сколько это будет стоить?» – не сдержал я своего любопытства. «Вот об этом я и хотел тебя спросить», – сказал он. «Сможешь ли ты заплатить начальнику пятьсот долларов?» «Разумеется», – сказал я, удивленный столь незначительной суммой, с удовольствием. Он удивленно посмотрел на меня, и в его взгляде я прочел, какой же он богатый. В то время это была огромная сумма. Я немного успокоился. Меня волновало лишь то, чтобы кто-нибудь не заплатил больше за мое место в этом военном самолете. Об этом я между делом спросил Георгия. «Нет», — сказал он с уверенностью, — «мы так договорились с начальником, что если ты не можешь заплатить такую сумму, я должен сразу его предупредить, так что не волнуйся». Мне хотелось хоть как-то отблагодарить Георгия. Но как же было сделать так, чтобы, не оскорбляя его достоинства, дать ему денег хотя бы для его целой кучи братьев и сестер. Любая прямая попытка могла его обидеть. Наконец придумал. Решил написать ему записку, завернуть в нее деньги и в запечатанном конверте подать как письмо, которое он должен прочесть только после моего отъезда. Так я и сделал. На второй день он снова проводил меня сквозь толпу и завел к начальнику. Тот даже привстал в знак уважения. Видимо он представил меня ему как минимум звездой эстрады. Начальник все объяснил и дал Георгию записку, с которой нас пропускали везде на всей территории аэропорта. Когда мы были уже среди безмолв настоящих самолетов, я оглянулся назад, и мне стало жаль тех людей, которые не могли меня перещеголять в оплате. Когда сыр во рту и каркать не хочется, «Значит, в этом мире деньги играют не последнюю роль», — подумал я. «Они и жизнь могут спасти и судьбу повернуть вспять». Как только подумал об этом, тут же всплыло опровержение. Цитата. «Когда человек говорит, что деньги могут все, знаете, у него их нет и никогда не было». От этих мыслей меня отвлекло то, что вдруг резко и с шумом завертелись пропеллеры самолета, под которым мы шли, пригнувшись. Это был наш военный самолет. Задняя часть его была открыта, и военный, стоявший у входа, показал, чтобы мы проходили внутрь. Они, видимо, были уже в курсе. Георгий обратился я по-дружески, взяв его за плечо. — Я хотел бы тебе сказать многое, но лучше ты прочти сам, когда я улечу. Сказав это, я положил конверт в его карман. Он был в недоумении, но я его крепко обнял по-дружески, чтобы не застрять внимание на конверте, поблагодарил и попрощался. Боенный стал поторапливать. Меня усадили у маленького иллюминатора с полупрозрачным стеклом. Усевшись поудобнее, я помахал уходящему Георгию, хотя и понимал, что он меня уже вряд ли заметит через такое мутное стекло. Я был рад, что все-таки отблагодарил этого добродушного и порядочного человека. Порядочным я его считаю не потому, что он так хорошо ко мне отнесся, а потому, что в нем сама по себе была порядочность, несмотря на то, что сейчас жизнь выгнала его на улицу рыскать в поиске добычи. Чем же я отличался от него? Будь я на его месте, сделал бы то же самое, кто знает. Дверь в кабину пилотов была открыта, и когда мы набрали высоту, один из них совершенно славянской внешности, но с сильным грузинским акцентом, позвал меня. Он встал, а мне показал на свое место, видимо, давно заметив мое любопытство. — Я? — показал я на себя пальцем. — Да, да, не бойся. Думая, что он просто шутит, я подошел. — Садись, толка ничего не трогай, хорошо? — сказал он и усадил меня на свое место. Второй пилот, лысый и в наушниках, сидел молча и периодически поворачивал в мою сторону голову, чтобы улыбнуться мне. Тот, что усадил меня, ушел куда-то в хвост самолета, как видно, покурить. «Как бы сейчас и второй не ушел, поручив мне какие-нибудь кнопки», — подумал я. Летчики оказались очень веселыми, несмотря на их угрюмый, как мне вначале показалось, вид. Угощали меня кофе, шутили. И сами же смеялись над своими шутками больше, чем я. Все расспрашивали, как я попал в Батуми, как там в Москве и прочее. Так я оказался в Ленинграде. В тот же вечер сел на московский поезд и к утру был в Москве. Продолжение следует.